Глава 14. По лицу Джабара было видно, что в данный момент он над чем-то усиленно раздумывает. На чем вы думаете? спросил я. Неужели это какая-то тайна? Как раз тайны здесь никакой нет. Скорее это особые знания, которыми обладают некоторые избранные из нашего народа ответил он. «Тоже какие-нибудь отмеченные богами типа Юрика, предположил я. «У вас же только они владеют магией». «Не совсем. Здесь особый случай. Даже среди отмеченных богами лишь далеко не многие могут стать камневиками», — сказал он. И зажал рот ладонью, будто выдал мне самый секретный секрет из всех, которые были ему известны. «Давайте дальше», — подбодрил я его. «Слово «не воробей» вылетело уже. Не переживайте, я никому не скажу». «Более того, вы вернетесь к своему повелителю-героям, которому удалось получить скидку на эликсиры». Он поерзал на стуле, будто тот вдруг сделался горячим, немного наклонился ко мне и сказал. «Камневики — это самые лучшие и талантливые из отмеченных богами. Повелитель отбирает их лично». Его голос стал еще тише. «Они живут в отдельной крепости, вдалеке от всех, и не имеют права покидать ее.» «Что-то типа монахов?» — спросил я. «Это кто такие спаситель?» «Неважно. В общем, я примерно понял, что вы имеете в виду. И что же они там делают в этой крепости?» «Пробуждают камни». «Погодите-ка, давайте по порядку. Это какой-то особый вид магии, который они вкладывают в них? То есть камни потом становятся чем-то типа артефактов?» «Не совсем. Точнее, совсем не так», — ответил Джабар. И вновь поёрзал на своем стуле. Есть особый язык, который называется аракт. Считается, что на нем говорили первые из людей, от которых произошли жители нашей страны. Любопытно. Продолжайте, советники, я весь внимание. Миш, что же этот язык? Он какой-то магический? Типа вашего волшебного алфавита? Истинно так, спаситель. Только намного сложнее, насколько я знаю. Каждое его слово несет в себе магию. К сожалению, сейчас он уже забыт, иначе мы бы давным-давно стерли Лаламур с лица земли. Однако некоторые знания все-таки остались. Отдельные слова, которые теперь являются тайным знанием камневиков. «Хм, и что же делают камневики? Заговаривают на этом своем аракте камень, подобный тому, что есть у Йорика, чтобы он давал ему больше сил?» — спросил я, подумав над тем что было бы очень неплохо обучиться такому умению. «Нет, спаситель», — покачал головой Джабар. «Точнее сказать, не только этот камень. Существует множество камней, которые они могут пробудить, и каждый из них обладает собственной силой». В этот момент я посмотрел на руки советника и увидел на его пальцах множество перстней с различными драгоценными камнями. Может быть, мне, конечно, показалось на фоне всех этих разговоров, но, по-моему, камень болотного цвета как-то необычно светился изнутри. Это было практически незаметно, однако было же. «Светится, мой мальчик, можешь даже не сомневаться», — сказал Дорин. «Я тоже это заметил, причем давно уже». «Вот ты брехло, Дорин», — ответил я ему. «Ты лучше скажи, в твоем мире было что-то подобное?» «Нет, Макс, я впервые слышу о чем-то подобном. Но мне нравится то, что он говорит. Очень хочется разобраться в этом вопросе поподробнее. Ты представляешь, какие возможности это может открыть?» «Новый вид магии, которого нет в моем мире», — мысленно ответил я Мору, глядя на советника. «При условии, что это будет работать в моем случае. Вдруг аракта это только для местных? «Не думаю, мой мальчик. В любом случае нужно обязательно попробовать как-то узнать эту магию». «Джамар, я бы хотел разучить арак. «Спаситель, но это невозможно». Он смотрел на меня так, как будто я заставлял его совершить самое страшное преступление из всех возможных. «Они не покидают свои крепости. Никогда». «Не спешите с ответом, советник. Безвыходных ситуаций не бывает». «Всегда есть какие-то варианты», — уверенно сказал я. «Поговорите с Тахосом. Обмозгуйте это дело. Может быть, я могу захаживать к вашим камневикам в гости при случае, если у них такой уж строгий режим. Есть же у вас разные божественные переносы и всякое такое». Джабар вновь крепко призадумался. В какой-то момент мне даже показалось, что он просто завис и требует перезагрузки, как компьютер сидел не шевеляясь и смотрел в одну точку немигающим взглядом наконец он вздрогнул осмотрелся по сторонам и остановил свой взгляд на мне будто видел впервые поверьте я в долгу не останусь пообещал я и подмигнул поговорить с повелителем конечно можно сказал он и задумчиво провел рукой по голове вот только он часто бывает весьма несдержан может и голову срубить прежде чем я Ему объясню, что и как. Только услышит, что я вам про камневиков рассказал, и вжик голову прикажет отрубить, или сам отрубит. Для него это дело пары секунд. — Не переживай, не прикажет, — успокоил я его. — Скажешь, что я тебя околдовал могучим заклинанием, от которого нет никакой защиты. Потом заставил рассказать мне эту тайну. По-моему, отличный вариант. — Да. Так, пожалуй, сработает. Вы поразительно умный и сообразительный спаситель. «Не буду спорить, временами у меня случаются озарения», — кивнул я и удовлетворенно вздохнул. «Вот теперь можете отправляться отдыхать. Если что, завтра я еще буду здесь, но если вы меня не застанете, в итоге разговора можете передать Лакри». «Как прикажете, спаситель?» Окрыленный новыми торговыми перспективами, которые внезапно замаячили перед бабашем, Джабар с довольным видом вышел из моей комнаты. Хороший выдался денек сегодня. Правда, немного суетливый, но это ерунда. Если мои ожидания насчет камневиков и аракта хоть немного оправдаются, то я готов провести целую неделю в таком же режиме». С улицы до сих пор доносилось хихикание девчонок, которые все никак не могли угомониться. Но ну, а чего им? Завтра у них выходной день в честь праздника, так что сиди хоть до утра, а вот учителей уже было не слышно». Видимо, помнили о том, что завтра у меня встречи с ними со всеми. По крайней мере, я надеюсь, что они состоятся. И учителя не будут валяться в постелях целый день, страдают похмелья. Единственный в ком я был уверен – это Андромед. Он призрак. Ему вино без надобности. Сам же я хотел двух вещей: принять горячий душ и завалиться спать. С первым желанием пролет. Здесь нет водопровода с горячей водой поэтому придется довольствоваться холодной, которая стояла в специальной кадушке. Сократив водные процедуры до минимума, я несколько раз плеснул себя в лицо холодной водой и завалился спать. Какое-то время я еще слышал, как смеются девчонки за окном, а потом заснул спокойным и безмятежным сном. В этом плане тени-дом был просто удивительным местом. Мне нечасто приходилось здесь засыпать, Но каждый раз это было прекрасно. Не знаю, как и почему, но даже несколько часов сна здесь давали мне ощущение отдыха. причем очень хорошего отдыха. Когда открываешь глаза утром, потягиваешься и понимаешь, что ты классно поспал. Вот и на этот раз, когда Дориан разбудил меня ранним утром, я чувствовал себя просто отлично. Хотя... Мог бы дать поспать еще часик? сказал я, зевая во весь рот. «Некогда спать. У тебя сегодня большой день, мой мальчик», радостно сообщил он. «Столько всего нужно успеть». «Слушай, Мор, ты в прошлом тренером по мотивации не подрабатывал случайно?» спросил я и уселся на кровати. «У тебя очень хорошо получается». «Вообще-то это только с тобой работает. Раньше я за собой таких способностей не замечал». Ты мне просто не оставил других вариантов. Помнишь, какой ленивой жопой ты был в детстве? Да ладно, расскажешь сейчас. Холодная вода довольно быстро привела меня в чувство. Я наскро оделся и спустился на первый этаж, где располагалась столовая. Мне почему-то очень хотелось есть. Если мне не изменяет память, то вчера оставалось много всяких вкусностей. Так оно и было. Я раздобыл кусок коровая, от которого до сих пор исходил такой аромат, будто его только недавно вытащили из печи. Затем отрезал от копченого окорока кусок размером с полтора моих кулака и потопал на нашу тренировочную полянку, намереваясь по пути расправиться с завтраком. Утро выдалось довольно хмурым. Туч на небе не было, но оно было серым. Но ничего, так даже лучше. Обычно дворян гоняет меня до седьмого пота, пока не убедится, что я вызубрил новые заклинания на зубок. Скрипнув калиткой, я вышел с территории школы и потопал к лесу. Я прошел как раз половину пути, когда вдруг услышал шаги за своей спиной. Бармот! «Ну, конечно, кто бы это еще мог быть?» Барматон решил составить мне компанию, а заодно подкрепиться с утра, чем Макс богат. Я честно разделил оставшийся хлеб и мясо пополам и протянул ему. «Здорово, Барматун. Вот, держи». «М -м -м. «Вот и все. Свою половину зверюга уже умял. Как он это делает? Просто поразительно». Первое же заклинание, которому научил меня Дориан, оказалось просто офигенным. Оно называлось «могильное связывание». Заклинание мне так сильно понравилось, что я призывал зомби пачками и испытывал его снова и снова, наслаждаясь прекрасным зрелищем. Суть его заключалась в том, что я мог связывать между собой существ. Когда одно из них получало урон, то ровно такие же повреждения получало и связанное с ним существо. Причем совершенно неважно, сколько будет существ в одной связке — два, три, пять, десять. Для начала я попробовал связать троих зомбиков и шарахнул по одному из них стрелой тьмы. Их тут же всех троих порвало в клочья. Одного за другим. Разве это не прекрасно? Просто прелесть какая-то. Сложность заключалась только в двух вещах. На каждое новое связывание я тратил магическую энергию, и лишь от ее количества зависело, сколько существ я смогу окутать силой этого заклинания. Вторая сложность заключалась в силе существ, которых я пытался связать между собой. Чем они были сильнее, тем больше энергии уходило на них. Но даже с такими ограничениями это было очень крутое заклинание, от которого я был в полном восторге. Например, зомбиков у меня получилось связать 10 штук, прежде чем я решил прекратить дальнейший эксперимент. все таки магическая энергия у меня не бесконечная, а мне еще нужно работать с Дорианом, а потом и с учителями в ведьмином котле. Конечно, после вчерашнего дня я стал намного сильнее, Плюс у меня был с собой заполненный вампир, но тем не менее. Вторым заклинанием на этот раз был темный обмен. Такая себе штука, на любителя. С его помощью я мог пожертвовать частью своих жизненных сил, отдав их кому-нибудь другому. Надеюсь, оно мне никогда не пригодится. «Поверь, мой мальчик, в твоем арсенале должны быть ответы на любые вопросы», наставительно говорил мне Дориан. Кто знает, кого ты захочешь спасти от смерти, когда в твоем распоряжении не останется ни одного эликсира здоровья. Мор прав, ясное дело, но более привлекательным от этого темный обмен не становился. Все равно я останусь при своем мнении. По крайней мере, мне удалось сэкономить на нем магическую энергию для дальнейших заклинаний. В силу своих вполне понятных особенностей это заклинание я долго не тренировал. Лишь убедился, что оно работает, и формулу я черчу правильно. Следующее заклинание было тоже, скорее, вспомогательным. В бою оно было абсолютно бесполезным, а вот в жизни вообще, я думаю, оно мне не раз пригодится. Заклинание называлось «Посмертный взгляд». Оно давало мне возможность увидеть то, что было перед глазами человека в последние минуты его жизни. Причем работало заклинание вот по какому принципу. Чем больше магической энергии я затрачивал на него, тем больше времени я мог видеть. Будь у меня посмертный взгляд, когда я разговаривал с головой в морге, то я бы и сам мог посмотреть, что она видела перед собственной смертью. В общем, полезная штуковина, что ей говорить. Думаю, оно будет не слишком востребованным в моем арсенале. Но зато, когда понадобится его использовать, это всегда будет очень кстати. После этого я выучил стирание, но, наконец-то, давно пора было. Я столько лет мог видеть призраков, разговаривать с ними, страдать от их наглости, и только сейчас я накопил достаточно сил, чтобы Дориан смог научить меня развеивать их. Конечно, теперь у меня уже появилось много хороших приятелей среди них, и даже один друг по имени Ибрагим, но скажу честно, если бы я владел этим заклинанием несколько лет назад, то даже заговаривать бы не стал с Петькой свистком. Ох, и добавил он мне хлопот в жизни. Кроме этого, я усовершенствовал практически все заклинания из тех, которыми уже владел к этому времени. Некропокров, аура разложения и стрела тьмы и вовсе уже стали третьей ступени. Однако самым мощным у меня теперь был луч смерти, который теперь стал сразу в несколько раз круче. Ради эксперимента я выбрал дерево потолще и шарахнул по нему новым заклинанием. Увиденным я остался полностью доволен. Теперь луч смерти не прожигал в деревьях дыры или что-то в этом роде, а просто разносил его в мелкие щепки. Жертвенного зомбика от него вообще порвало в клочья, которые ярко-зелеными листьями плавно оседали на траву. Было и новое существо в моем списке призыва. Его звали трупная слизь. Точнее ее, судя по названию, она вроде как девочка получается. Честно говоря, поначалу она на меня не произвела абсолютно никакого впечатления. Ну просто какой-то темно-серый куб из слизи, который почему-то понимал моей команды. Такое себе. Однако вскоре я изменил свое мнение, причем в обратную сторону. Как оказалось, этот слизистый кубик может вырастать до гигантских размеров. Причем не просто вырастать, а еще и делиться на кубы помельче, оставаясь при этом одним существом. Когда я спросил у Дориана, нафига мне столько слизи и какой от нее толк, то выяснилось вот какая штука. черт его знает, из чего была сделана эта трупная слизь. Но если призвать отродье дракона и приказать ей атаковать его, то очень скоро дракончик был окутан этой гадостью и мог лишь жалобно кричать. Сотрудиям лича и жрецами смерти так эффективно не получалось. Даже оказавшись в слизистой ловушке, у них оставалась способность колдовать. Без этого я делал вывод, что если я столкнусь с чем-то похожим и поймаю его трупной слизью, то произносить заклинание мой враг все таки сможет. Это, конечно, было не очень хорошо. С другой стороны, даже то, что мое новое существо просто могло зафиксировать врага на месте, делало его суперэффективным. После того, как враг станет неподвижным, расправиться с ним будет гораздо легче, даже если он маг. Но против таких тварей, как, например, та же Дима Пендра, трупная слизь была просто исключительно классным оружием. Я был так увлечён изучением новых заклинаний, что и не заметил, как к тому времени, когда мы закончили, уже распогодилось. Серое небо сменило цвет на светло-голубой, а сквозь высокие деревья, которые росли вокруг поляны, начинало пробиваться солнце. Отличное выдалось утро. Дориан оказался прав, у него в самом деле имелось несколько сюрпризов для меня. Все мои заклинания стали намного мощнее, это не говоря о том, что я разучил кучу новых крутых штук. Вот бы еще и Модеей с Йориком оправдали мои ожидания, тогда и вовсе эту поездку в тени дом можно будет считать максимально эффективной. Столько всяких дел успел переделать, и разговор с Джабаром вышел на удивление полезным, причем даже полезнее, чем я ожидал. Довольный собой, я потрепал Барматуна, который радостно скакал вокруг меня, после того, как я сказал, что мы идем обратно. Ясное дело, в его случае это означало, что можно будет выключить у кого-нибудь кусок вкуснятины. Ты слышишь, спросил у меня Дориан, когда мы с ним прошли уже почти половину пути. По-моему, там кто-то поет. Или мне кажется. Я прислушался. Блин. Да это Хорнборн поет. Причем, судя по голосу, он уже утолил утреннюю жажду бочонком вина. Я же тебе сказал, что он не шутил, когда говорил про второй день свадьбы. Мстительно напомнил мне про вчерашний разговор Мор. А ты говорил, он шутит. Теперь-то я уже и сам понял, что не шутит. А значит, нужно ускориться. Не хватало, чтобы в это движение еще и мои учителя подключились. Или они думают, что я здесь неделю торчать буду?»